Глава 5. Планета петушки. Случалось ли вам когда-нибудь начинать новую жизнь с чистого листа? Мне часто. Обычно с понедельника, хотя порой приходилось открывать новый счёт и в среду, и в пятницу, и в любой другой день, кроме воскресенья, пожалуй. А с понедельника я то принимала сделать зарядку, старательно махала ногами и руками по утрам, пока какой-нибудь оврал на работе не отбивал у меня желание укоротить мой священный сон на полчаса. либо садилась на новую диету. Как-то я попыталась питаться одной курицей, сыром и красным вином. Это была самая лучшая диета на свете. С понедельника до самого воскресенья я строго соблюдала режим, особенно налегая естественно на красное вино. А к концу выходных, когда я едва держалась на ногах, стояла на балконе и разглядывала звёзды. Костя сказал, что отказывается жить с той щелогаличкой и что от вида варёной курицы его уже тошнит. Ты мешаешь мне стать идеальной, возмутилась я. Зато я пытаюсь сохранить те идеальные блюда из свинины, говядины, шампиньонов и запечённого в духовке французского омлета, которые по твоей прихоти исчезли с нашего стола. Я предпочитаю еду, торжественно подвёл итог моей новой жизни супруг. В конце концов, мы худеем, чтобы нравиться нашим мужчинам, поэтому глупо делать этого при ке их желанию. Хотя Лично я худела для себя, потому что очень любила красное вино в дни моей молодости. Сейчас, в дни моей одинокой зрелости, как же всё-таки приятно иногда пожалеть себя. Я предпочитаю коньяк. Если же продолжить линию моих бесконечных новых жизней, то ещё я пару раз решала стать просветлённой, для чего провела несколько часов медитации. Я выполнила все инструкции книги по просветлению, то есть приняла соответствующую, очень сложную, между прочим, позу, зажгла ароматические палочки и свечи, выкинула из головы все мысли это оказалось легче всего, и принялась дремать под кассету со звуками природы. Через некоторое время мне самым натуральным образом удалось просветлиться и добиться эффекта абсолютно пустой головы. Я вся была Волны моря, плавно накатывающие на берег, стон ветра над высокими горами, крик чайки, одиноко кружащей в поисках рыбы, пока у Константина, соответственно, не кончилось терпение. "Я тебя сдам в дурдом", совершенно серьёзно пообещал он. "Будет тебе новая жизнь. Ты самый приземлённый, невозвышенный, бездуховный мужила на всех, кого я только встречала". Сердито ответила я, с трудом выныривая из глубины абсолютного блаженства, но угрозе его вняла вполне и с медитациями на время завязала. Много раз я так по мелочи начиналась с чистого листа. То я мечтала заделаться в настоящий бизнес-вумен, то решалась на посадку цветов на балконе и несколько недель копалась в горшках с землёй. Но все мои порывы так или иначе иссекали, не успев никаким существенным образом изменить мою жизнь. Странно, как бы я ни стремилась к переменам, у меня практически ничего не выходило. А тут, когда я больше всего хотела постоянства и стабильности и не желала никаких перемен, новая жизнь накрыла меня без всякой инициативы с моей стороны. Так всегда и бывает, мудро заметила Динка, сплёвывая семечку на грязь просёлочной дороги. Начать новую жизнь в петушках, что может быть извращенье. И тем не менее, надо сказать, что с тех пор, как мы покинули Москву, нам стало гораздо легче. Во-первых, полностью прекратилось то моральное давление, которое оказывали на нас Динкин кредиторы, от чего он, например, улучшился цвет лица. Или, возможно, это произошло из-за чистого сельского воздуха. А я наконец перестала чувствовать себя маленьким, нелепым ничтожеством, которое никому не нужно, потому что точно знала, что своей маме я была очень очень нужна. Она с такой нежностью, с таким счастьем приняла нас с Костиком, что я, наконец, утешилась. — Ничего, что я одна, без мужа, — на всякий случай уточнила я. — Ничего? — Да плевала я на твоего мужа. С неожиданным оптимизмом отреагировала мамуля, не проявив ни одного признака расстройства. — И я тоже, — бодро кивнула я. — Я тоже плевала. То есть, если бы он тебя не бросил, было бы, конечно, лучше, сыграла в обратку мама. Но раз уж так получилось, я хоть поважусь с внучком. У-тю-тю моя конфетка. У-тю-тю моя детка. Я гармонично перекинула заботу о сыне на мамулю, а сама вдруг почувствовала, что наконец-то прихожу в себя. Прихожу в себя после этой долгой нервной беременности со всеми моими мыслями об отцах ребёнка. После родов, которые потрясли меня и почти в буквальном смысле вывернули наизнанку, после динкинового краха и этого странного кризиса, устроенного самими московскими властями. Кто-то на нём потерял всё, умники типа Дудиковых. Кто-то остался ни с чем, потому что дома, которые не были достроены к моменту падения цен, больше никто строить и не собирался. Кто-то более умный и прозорливый теперь осторожно ждал, когда цены упадут окончательно. За зиму шкала опустилась до отметки в полторы тысячи за метр. Я знаю, потому что Дудикова от безделья ввела мониторинг происходящего. То есть упали уже вдвое, если сравнивать с моментом, когда Динкинфонд неожиданно накрылся медным тазом. — И это совсем не предел, — уверенно говорила она. — Квартиры стоят по два месяца и не продаются. Падение будет продолжаться. Эх, мне бы сейчас мои сорок штук! Ты представляешь, сколько людей сейчас это говорят, взвывала я к её разуму. Да уж, все те, кто вложился в эти дутые новостройки, вздыхала Димка. Да, наше положение, конечно, было сложно назвать радужным, однако мы, как уцелевшие в беспорядочной бойне, безусловно, чувствовали себя неплохо. Зима заморозила до времени все наши стремления и мечты, засыпав слоем мягкого снега воспоминания и расстройства. За всю зиму не происходило абсолютно ничего. Я не работала, сиди на шее у матери. Мы жили так же скромно и бедно, как и в детстве, только теперь это не производило на меня такого тягостного впечатления. Динка подрабатывала кассиром в местном Сбербанке. Никто из наших старых знакомых не стал тыкать в нас пальцем со словами, всё-таки их выперли из Москвы, кто бы сомневался. Что было бы вполне ожидаемо и естественно. Все люди мечтают о переменах. но большинство никогда ничего для этого не делает. Зато те, кто пытался и проиграл, вызывают у всех чувство глухого удовлетворения. Вот мол, всё правильно. Хорошо, что мы не рыпались. Однако нам так никто ничего не сказал. Возможно, что говорили у нас за спиной, но мне показалось, что нас просто приняли обратно как своих. Люди в нашем родном городе были расслабленными и спокойными. Они никуда не спешили, никому не завидовали. И точно знали, что за зимой придет весна, а за весной — лето. А другого ничего не произойдет, как ни старайся. Так не лучше ли расслабиться и вскипятить самовар? «Чайку — Чайку? — заглядываем в нашу комнату, — спрашивал Дениска, с которым мы когда-то вместе воровали яблоки в соседских садах. — С удовольствием, — кивала я, натягивала валенки и бежала к ним в их пяти стенок. У Дениски имелась толстая гостеприимная жена и трое разнокалиберных деток, вечно копошащихся на тёплой русской печке. Мы вдумчиво потягивали из блюдец ароматный чай, разговаривали о погоде, о рыбалке, которую обожал Дениска, о детях, которых обожали все. И это было прекрасно. Прелесть перемешанного, как хороший коктейль, деревенского колорита с его маленькими покосившимися стробами и заборчиками из штакетника. И пятиэтажек с горячей водой и канализацией потрясала меня. Тишина и красота елей, покрытых снегом, приносила в душу покой. В самом деле, я была вполне готова к тому, что вся моя жизнь пройдёт здесь и будет состоять из сидения с коляской на детской площадке, любования красотами природы, молчания и чаепитий в соседских домах. Я с удовольствием сплетничала на лавочках с другими мамашами. Мне нравилось готовить недорогие блюда из овощей, которые росли на нашем огороде. Когда мы с Динкой смотрели по телевизору новости, казалось, что телевизор это аквариум, в котором живут диковинные рыбы, переплывающие из одного мёртвого города в другой. Москва, Нью-Йорк, Токио, Лондон, Бангкок, землетрясения, бури, цунами, смены политического режима, засухи и пожары в Европе. Новости, которыми кормит мир, казались нам здесь в Петушках надуманными, бессмысленными и лишними. Почему людям интересно только горе и несчастье других? Почему журналисты обсасывают только смерти, войны, катастрофы? Случайно ли погибла принцесса Диана? спрашивает нас какой-то очередной любитель черношных подробностей. Ему не посчастливилось взять интервью у маньяка-убийцы, делающего из женщин тушёнку. поэтому приходится обсуждать тему, которая же никому не интересна. А вдруг Диана погибла от чьей-то руки? Ах, как это важно! Попутно еще раз перетрем всю ее жизнь, вспомним любовницу ее царственного мужа Камиллу, сделаем себе имя на дрязгах английской венциносной семьи. Или в красках расскажем о реальных преступлениях с демонстрацией того, Кто, как именно и при каких обстоятельствах убил, ограбил, изнасиловал, а потом съел и так далее и тому подобное. Почему же наш ящик переполнен подобными историями? Разве они могут сделать телезрителей счастливыми? Честно говоря, я старалась смотреть телевизор по минимуму. Господи, если здесь мелькнёт комедия, случится чудо. Меня уже тошнит от боевиков, соглашалась со мной Димка. А меня тошнит от всего. И от новостей в том числе делилась я. Честно говоря, всякому информационному грохоту в те дни я предпочитала тишину. Счастье иногда это просто, когда за стенкой спит ребёнок. Это особенно хорошо понимается, если предварительно он орал несколько часов, потому что у него резались зубки. Маленькие детки много плачут, но ещё больше они улыбаются и радуются тому, что вы оформили для них пропуск в мир. глядя в их восхищённые, влюблённые, искрящиеся глазки, понимаешь, что теперь жизнь прожита не зря. Будет совершенно справедливо сказать, что маленький Костик буквально перевернул всю мою жизнь, придав ей неведомый дотоле да смысл. Однако время шло. На лице Удинки периодически начало появляться выражение скуки и затаённых мыслей. Весна оптимальное время для перемен. Весной мой сынок научился ползать и раскрывать все шкафы, которые пришлось из-за этого залепить скотчем. Один кодудикова подошла ко мне с вопросом: "И что, мы тут будем торчать всю жизнь? Ты об этом мечтала долгими зимними ночами?" с вызовом спросила она у меня. Долгими зимними ночами я мечтала выспаться, и эта мечта пока никак не сбудется. Зубы? Да. И чтобы им не прорезаться побыстрее. вплеснула руками подружка, изображая сочувствие. Всему своё время, глубокомысленно добавила я. Кстати о времени. Я тут подумала, что пора нам с тобой вернуться в Москву, уцепилась за фразу Динка. Нам с тобой? удивилась я, потому что если Динку что-то и ждёт в столице, то меня точно нет. Да, нам. Или ты предпочитаешь кушать репу в обществе своей мамочки до самой пенсии? езвительно спросила Динка. А на что ты собираешься там жить, по любопытствулы я. Ну, я могу сдавать тебя в сексуальную аренду. У тебя теперь такая потрясающая грудь, хищно смотрела меня она. Я поёжилась. Полгода в одиночестве ты уже неадекватно. Может, тебе найти кого-нибудь? Зачем? удивилась Динка. И потом с чего ты взяла, что я одинока? Не суди по себе. Ба, я чего-то не знаю, и кто он? колхозник? А как же заповедь про большой кошелёк?" засмеялась я. "Знаешь, всё в мире относительно. Здесь, в тишине сельских лугов, многое теряет значение. Я решила, что раз уж у меня в жизни небольшой затык, можно ограничиться только первым пунктом, то есть тем, что делает мужчину мужчиной". Изящно отбрила меня Дудикова. Я смотрела на неё и поражалась, как быстро она пережила в общем-то невероятную трагическую потерю всех своих сбережений. Она улыбалась, выпендривалась и собиралась в Москву. Что может быть более потрясающим? Когда ты едешь, поинтересовалась я. Мне и в голову не могло прийти, что она зовёт меня с собой всерьёз. Я решила, что это своего рода знак вежливости между близкими подругами. В самом деле, зачем ей тащить с собой такую обузу? Как только ты уберёшь с рожи это трогательное выражение и изволишь побросать свои тряпки в мою машину, засмеялась Динка. Я встряхнулась и осмотрела её более внимательно. Было похоже, что она говорит серьёзно. Зачем я тебе там сдалась? А что, простой дружеской участи исключается? Абсолютно. Я живу дома в тепле и относительной сытости. Я не пропаду, если ты оставишь меня на попечение мамочки. Значит, тебе от меня что-то надо? выдал я ей результаты небольшого самого поверхностного анализа. Динка раздражённо отбросила в сторону какую-то палку, которую держала в руке. "Знаешь, чего я никак не могу понять", перевела она разговор в другое русло. "Чего?" встряпнулась я. Когда Динка выдавала результат своей напряжённой умственной деятельности, он как проявил оказывался потрясающим. Почему мне нельзя было оставить хоть работу? Я прекрасный специалист, и очевидно, что без работы никак не смогу рассчитаться с долгами. Почему на это наплевали? Потому что в тот момент всем потреболся крайний, и они решили, что это буду я, кивнула Динка. А я тут прикинула и не очень горю желанием им быть. А что ты можешь сделать? удивилась я. Ну, кое-что можно. «Правда, трудно состыковать все это с совестью, но я работаю над этим уже всю зиму и, кажется, уже начало получаться», — расплылась в широкой, искренне открытой улыбке Динуля. «А я? А ты? Ты должна мне помочь», — требовательно сказала она. «Это уголовно наказуемо? Мы будем грабить твою сберкассу?» — предположила я, заставив Динку расхохотаться. «Это наказуемо, но моя сберкасса тут ни при чем». И я тебя уверяю, что если мы сделаем всё, как я решила, то нам ничего не будет, кроме пользы и благополучия. О, господи, прикрыла я рот рукой. Что ты задумала? Можно я тебе сейчас ничего не буду рассказывать? Можно ты просто поедешь со мной? Прикусила губу Дина. Интересно, зачем заинтересовалась я? Чтобы когда ты всё узнаешь, ты уже сидел бы у меня в машине. И когда ты начнёшь орать, ты сошла с ума, и это безумие я в этом не участвую, был бы уже поздно, исчерпывающе пояснил свои мотивы Дина. Я усмехнулась и сказала: "Ну, тогда я пошла собираться. Но когда меня будут вести в тюрьму, помни, что ты обязана позаботиться о Константине". "Постой", посерьезнев, оборвала меня Динка. "Ты уверена, что действительно хочешь мне помочь? Может, тебе стоит остаться и покрыться плесенью?" змахала я руками. Нет, я решительно еду с тобой. И мне наплевать, что ты там задумала. В конце концов, ты тянула меня всё это время. Без тебя я пропала бы. Так что можешь считать это простой благодарностью. Какие слова? Подняла палец вверх Динка. Просто хочется грязно материться. Короче, меньше слов. Ты едешь? Конечно, кивнула я и помчалась собираться. Мама кругами ходила вокруг меня, умоляя еще раз подумать и не связываться с Динкой Дудиковой, от которой у меня всегда одни неприятности. Но я только ласково обрывала ее, объясняя, что одни неприятности у меня исключительно по собственной дури. В тот момент, что бы и кто ни объяснял мне, что лучше остаться, не соваться, не лезть, я не послушала бы. Даже если бы это был господин президент. Хотя какое до меня дело президенту? Мой внутренний голос твердил, что здесь в петушках для меня ничего не осталось, что моя временная передышка окончена и что если я здесь застряну, то потом уже не выберусь никогда. Подобное чувство было у меня, когда я переступила порог той беспросветной квартиры в Берелёво. Ещё минута в таком месте и спасения не будет. Конечно, можно сказать, что из моего порыва откровенности не вышло ничего хорошего, но это спорный вопрос. в конце концов я всего на всём потеряла мужа как правильно сказала продавщица из магазина на верхних полях это как у всех кто в наше время не терял мужа зато я не потеряла себя не потеряла способности совершать необдуманные поступки я уверена я твёрдо верю что порыв души имеет решающее значение в любом случае поэтому я поцеловала маму подхватила на руки моего толстого поздоровевшего и поразовевшего на деревенском воздухе малыша и побежала к Динкиной машине. Она уже сидела там, подкрашивая губы. "Признайся, как давно ты всё задумала?" "Ещё в январе, когда были эти жуткие метели, из-за которых никто не мог выйти из дому". "Ага", кивнула я. "Значит, больше 3 месяцев назад. Можно узнать, куда мы едем?" "Мы будем жить в Очаково". "Где?" поразилась я. "В Очаково. Там низкие цены и недалеко от моей бывшей работы". Значит, я правильно поняла. Мы будем работать над твоим главврачом? улыбнулась я. Я надеюсь, ты не считаешь меня аморальной, поинтересовалась Динка, на секунду оторвав взгляд от дороги. Впрочем, мне наплевать, кем ты меня считаешь. Да, я займусь Петром Исмаиловичем. Для начала. Но почему? Потому что было ужасно несправедливо оставить меня без работы. Это была единственная возможность честно отдать ему деньги. которые он давал мне, между прочим, под бешеные проценты», — пояснила Динка. Я понимала, что вряд ли она собирается погрозить своему бывшему руководству пальчиком. Динка наверняка придумала что-то по заковырестей. Но мне было все равно. Мне было так здорово ехать с ней рядом, болтать обо всяких глупостях, мечтать, чувствовать, что мы способны на все. Это, пожалуй, было самым потрясающим. «Мы страшны, мы опасны», Мы имеем пять стопокками водку и коньяк. Нам плевать на мужиков. Мы способны на всё. Мы смеялись и делали страшные рожи. А ты хорошо знаешь, что делать? Я спросила просто так, на всякий случай. Но Динка прикусила губу и ответила: Вообще-то я уже некоторое время готовлю это дельце. Вечером я расскажу тебе всё в подробностях, а пока просто доверься мне, ладно? Без проблем. Я откинулась на спинку сиденья и посмотрела на спящего Костика. Доверься Динки, почему бы и нет? Если вот уже 10 месяцев я почти физически ощущаю, что счастливо и что я, с позволения сказать, в потоке, если вы поняли, о чём я. Можно расслабиться и дать потоку унести меня вперёд. У меня есть сын, я возвращаюсь в Москву, но душе у меня тишь и благодать. Ни к чему, совершенно ни к чему пытаться понять, что будет дальше. Через пару часов мы уже входили в маленькую однокомнатную квартиру в приятном зелёном месте района Ачаково. Весна покрыла росой изумрудов каждое дерево, каждый куст во дворе. Молодая майская зелень квинтэссенция этого цвета, самый зелёный из всех зелёных оттенков зелёного. Удивительно, что только вернувшись в Москву, Если только можно так назвать наше заселение в Очаково. Я вдруг заметила, что это, по праву, самая трудная зима в моей жизни окончена, да и весна уже отгуляла и растопила все снега. Всё течёт, всё меняется. Только Дудикова остаётся такой же, как и всегда. Вечером, когда она рассказала мне свой план, я была потрясена. И хотя всё это было действительно совершенно аморальным, это было так изящно, так лихо задумано. и должно было дать такие потрясающие результаты, что я захлопала в ладоши. И если всё удастся, я обещаю прилюдно выпить бутылку текилы и не запьянеть, веселилась Динка, лопая наскоро сфарганинный мной ужин, тушёные цукини с помидорами. А я, если всё получится, буду всем рассказывать, что воистину нет безвыходных положений. Надо только спросить о проблеме некую гениальную Динку Дудикову, оракула современности. «Э-э, только имей в виду, что бесплатно я советов не даю», — засмеялась она. «Ну, разве что тебе».